Глава 22. Призрак глубин. Луа, Мерет, 10 ноября 2016 года. С утра земляне отправились в восточные сектора, где передали очередному страждущему в ранге Б-9 капсулу с запрещенными нейростимуляторами. Поморщившись, страждущий, уполномоченный осил Тродо, перевел на карточку Сулимы 15 тысяч сантов. Сумма была изрядной, и капитан подумывал о том, чтобы оставить ее себе, в смысле всей Троицы. стало окончательно ясно, что с преступным бизнесом пора рвать, иначе будут большие проблемы. Пока что рисковали они не слишком, не участвуя в грабежах, убийствах и прочих особо тяжких. Так, по мелочи. Уходим, решил Сулима, сунув жетон во внутренний карман. Совсем с интересом спросил Антон: "В смысле, завязываем?" "Чтобы завязать, братан, надо сначала разобраться с Гааном, с этим говном". "Какие проблемы, брателло? Фильтруй базар". И тут стали происходить события. В коридоре полыхнуло лиловым, раздались крики, и в богатый просторный блок страждущего ворвались парни в синих комбинезонах сжимавшие в волосатых лапах бластеры. Их удерживала лишь прозрачная перегородка между малой приёмной и гостиной. "Это люди адлона длинного", взвизгнул Тродо, хватаясь за Ломова. "Я заплачу". Антон молча оттолкнул Васила. "Землянам в любом случае придётся участвовать в схватке. Банда их не выпустит, а у них на троих всего два станера". "Танцуем", бронил Ломов. Один из бандитов врезал рукояткой по пульту, и перегородка с шуршанием раздынулась. Сразу стали слышны топот и брань. Нападавших было семеро, и они рванулись всей толпой. Антон перебросил свой парализатор Максиму. Сулимов поступил так же, кластаясь у стены. Сержант открыл огонь, а лейтенант бросился на бандосов с лангом, качая маятник. Гэшка, который был ближе всего к Ломову, вскинул бласт, но импульс ушёл в потолок. Антон пригнулся, нанося противнику травмы, несовместимые с жизнью. Я отобрал бластер. Выстрел налево, выстрел направо. Ещё двое падают парализованными. Сулима выбил колено своему бандосу, обезоружил и врезал по шее, ломая позвонки. Где ещё один? А, этот оказался самый хитрый. Смыца решил. Уломов выскочил в коридор и выстрелил навскидку. Импульс прожёг канал в спине убегавшего. Тот споткнулся и упал. Готов. Все? Вернувшись в блок, Антон увидел капитана, склонившегося над телом. Живой. Мертвее не бывает. С этим что делать будем? Ломов молча сделал пару контрольных, после чего подобрал три бластера, сложил их на згибы руки, как по лени. Пригодятся в хозяйстве. Сюда идут, сообщил Максим из коридора. Внутренники, длинные со своими, уходим. И они бы ушли, если бы не чёртов лифт. И круглая шахта, и шарообразная кабина были прозрачны. Бандиты их заметили. Вниз, скомандовал Антон. Ломов вжал клавишу с буквой С. Цоколь Вниз это значит в глубину пластов, в лабиринт довольно таких зловещих подземелий Мирета. В старину тут работала подземка, была проложена обширная сеть канализации и технических туннелей. А ныне всё это стало ненужным. Ныне ланиты предпочитают летать, а не ездить, а в канализацию уже лет 200 ничего не сливают, всё на рецикле. Теперь под землю только диггеры забираются до да приступные элементы. Внутренний комплекс, правда, соорудил несколько перегородок на тайных тропах. Но это мало чему помогло. Бандиты стали уходить ещё ниже, в глубинную инфраструктуру города, планов которой не знал никто. А подземельях снимали страшилки для стереотипно равных демонстраторов и даже водили туристов, любителей экстрима, но только в определённые сектора, проверенные и отрезанные от прочих пустот. Ломов бежал по гулкой трубе, где когда-то бурлили потоки нечистот, а ныне лишь дурно пахнущая пыль лежала под ногами. для красные очки здесь не требовались. Остатки светящейся органики на стенах тоннелей всё ещё излучали видно было, как лунной ночью, а кое-где, особенно у коллекторов, колылись старые телефотеры, бросая тусклый оранжевый свет. "Стой", крикнул капитан. Антон замер, остановился и Максим. Тишина длилась недолго. Вскоре до друзей донеслись крики, загуляли по стенам отсветы мощных фонарей. "Засада, может", предложил Ломов. "Ну, х с ними. Спускаемся на глубину и двигаем к центру". есть циц растяжку бы ну так давай в чём проблема а гранату я тебе где возьму она хрена тебе граната верёвка есть или леска держи сулима протянул антону катушку с тончайшей нитью волосяной толщины сплетённая из нанотрубок она выдержала бы всю тройцу ломов живо смастерил самострел пожертвовав парой пластеров укрепив их как следует он слабым импульсом пережёг на нить и осторожненько сделал растяжку Стоит её задеть, и бласты, включённые на непрерывный разряд, сделают своё мокрое дело. Всё, пошли бегом. Земляне почесали по туннелю удручающе прямому. Позади внезапно сверкнула двойная вспышка, донёсся дикий крик и мегатонный взрыв ругани. Сработало. Вниз, выйдя в метротуннель, друзья пробежали каких-то 100 м, после чего осторожно, ощупывая ногой ступеньки, спустились метров на 20 ниже. Здесь и туннели были поуже, и свет пожеже. Двигайтесь вдоль правой стенки, посоветовал Ломов. В левой попадаются норы. Какие норы? фыркнул Чернов, насмотрелся призрака глубин. Его насмешливый голос внезапно присёкся. Послышалось глухое, сдавленное рычание. Блеснули два огромных глаза, два зелёных диска. Идём спокойно, мерно заговорил Антон, резких движений не делаем. Он различал лишь смутную горбатую тень. Движения зверя были порывисты и резки. На какое-то мгновение Нактодон пересек световой овал, отбрасываемый дряхлым телефотером, и Ломов успел заметить большие остроконечные уши и шесть как костистых лап, несущих поджарое тело. "Ни хрена себе", выдохнул Чернов, а я думал, что режиссёры понавыдумывали. Если бандосы двинут за нами, Нактодон их встретит с распростёртыми объятиями. Ломов выбрался к подземному резервуару и отшатнулся. Ему показалось, что прямо у его ног распахнулась чёрная бездна. Но это была всего лишь вода из два покрывавшее дно подземного хранилища. Так, теперь направо, по стенке до перемычки. Я уже тут. Ход должен быть у тебя за спиной. Где? А, точно, есть узко здесь. Узко ему. Я там пролезал, значит, таких как ты двое поместятся. Начался долгий подъём наверх. Вышли они в чистеньком подвале, где урчали утилизаторы, и в огромный сноп собирались потёрны. Уходя вверх к жилым модулям, по старой памяти Антон считал их коробами вентиляции, а оказалось, что это линия продовольственной доставки. На улице было пасмурно, но Ломов прикрыл глаза, дневной свет показался ему ослепительным. Завернув в бластер в куртку, Антон независимо зашагал к астакаде, возносившейся над парком, и первым шагнул в кабину лифта. Друзья запрыгнули следом, и подъёмник вознёс их наверх. В стеклянный павильон станции монорельса В павильоне было пусто, только гладкая полоса антиграва уходила плавной дугой, исчезая в туннеле. Эстакада вплотную подходила к металлопластовому откосу небоскрёба, и прямо в стене чернел полукруг зяяния, словно в склоне горы. Вот по вогнутым стенам тоннеля заиграл свет, и по эстакаде заскользили прозрачные сигары вагонов. Подплыли и замерли, растворяя двери. Станция квадратная площадь. Зараняя улыбаясь, Антон шагнул в вагон. Уселся и раскинул руки поверх спинки дивана. Вот сейчас. Осторожно проговорил автомат. Двери закрываются. Следующая станция Главный проспект. Как на земле. Те же самые слова, что звучат в московском метро. Пусть на линкосе, да какая разница? Суть та одна. Поезд тронулся без шума, поплыл на антигравитационной подушке. Верхушки деревьев, похожих на канделябры с шапками невидимых листьев, пролетали мимо. Сперва развернулся пологий склон, застроенный невысокими домами, утопавшими в густой зелени. Осень будто была отменена. Или здешняя флора не имела привычки желтеть и опадать. «Черт его знает», — медленно проговорил Сулима. «Мне иногда чудится, что я и не улетал с земли. А потом идешь себе, и идешь, и как мордой об стенку. До земли прорву светолет. Вчера вон тучи разошлись, а я на небо палюсь. И как-то не по себе даже. Туманность эта, так и светит, зараза». Всё путём, капитан, вздохнул Антон и подобрался. Наша скоро. Монорельс вывернул к станции Третья река. Народу тут было побольше, и землян закрутила в толпе лоанитов. Выбравшись к широченным эскалаторам, спускавшимся с насыпи в начало улицы, друзья зашагали к своему дому. Что будем делать с Гааном? поинтересовался капитан. Ликвидируем, спокойно сказал Лома.